Был с ним, когда он в последний раз говорил с Дэвидсоном, а потом исчез, и, может быть, спал теперь в могиле мертвого Любова в эш потому что ни разу не пришел к Сельверу в Бротер, где он теперь жил. Но когда вернулась большая лодка, и Сельвер отправился в эш его там встретил Любов. Он был безмолвным, туманным и очень грустным, и в Сельвере проснулось прежнее тревожное горе.